«Сейчас. Девятнадцать-шестнадцать». Кики стоит на крыльце, держась за дверной косяк, и смотрит, как я устало ковыляю к барку, оставив Джека на пирсе. Свет падает у дочери из-за спины, отбрасывая тень на песок. Кики терпеливо меня ждет. Заметив, что лицо у меня мокрое от слез, а нос течет, обеспокоенно спрашивает. «Как там Джек?» Сама мысль, что кому-то не все равно, заставляет скорчиться и рухнуть на песок. Я так устала быть храброй. Сколько можно скрывать от детей свои чувства? Разумеется, нельзя злиться, выходить из себя, проявлять агрессию. Но когда маме грустно, тоскливо или страшно, не зазорно и признаться, я должна об этом помнить. Помнить, что не всегда могу быть сильной. Помнить, что я всего лишь человек. Наблюдая, как Джек борется за жизнь, то теряя сознание, то снова приходя в себя, я лишаюсь последних сил. Сижу на песке и не могу заставить себя встать. Подходит Кики, кладет свою горячую ладошку мне на плечо и ласково похлопывает, а потом говорит: Тихо, тихо, мамочка, все нормально. Ему плохо, Кикс, всхлипываю я, втягивая ноздрями воздух и запрокидываю голову, чтобы взглянуть на звезды. Может, если признать, что моя жизнь ничто по сравнению с бескрайним небом напряжение немного ослабнет? Неужели дело в моем эго? Нет, я понимаю, что мы ничего не значим для мира. Мы лишь песчинки во Вселенной. Но сейчас мужчина, которого я люблю, лежит на пирсе, корчась от боли, всего в нескольких метрах от меня, в кромешной тьме, и, возможно, умирает. — За что они его избили, мамочка? — спрашивает Кики, садясь рядом со мной. — Почему папа позволил им сотворить такое? — Это дела взрослых, детка, сложные и запутанные, но Джек ни в чем не виноват. Я смотрю на дочь в надежде, что та прочтет по глазам, и мне не придется раскрывать ей душу. Я очень за него беспокоюсь. Я тоже, согласно, кивает Кики. Я беру ее за руку. Мы с ним очень сблизились за эти годы. Она моргает, уставившись на своей ладони. Возможно, догадывается, о чем речь, но еще не готова это принять. Надо взять его с собой, говорит она. Я качаю головой, не получится. «Но ему нужен врач, и потом вдруг они снова на него набросятся!» Я повожу плечом и выпускаю ее руку. Кики скрещивает ноги, и наши колени соприкасаются. Дочь набирает песок в ладошку и пересыпает в другую. «Я поплыву сама!» «Исключено!» «У меня получится!» — настаивает дочь. Я поднимаюсь, и она цепляется за мою юбку. «Все равно поплыву!» — не вздумай, Кики. «Нельзя бросать его, мамочка!» Мы смотрим друг на друга. Я снова сажусь на песок и поглаживаю ее щечку костяшками пальцев. Ты у меня очень храбрая, но остров слишком далеко, а места на всех не хватит. Марьям с Акмалем могут лечь на один матрас, но на другом должны быть вы купом. Я не допущу, чтобы вы оказались в воде. У меня дрожит голос, а дочь уверенно заявляет. «Я справлюсь! Плавать я умею!» В ответ я устало смеюсь, но замолкаю, поймав решительный, сосредоточенный взгляд Кики. «Мам, нельзя его бросать! Пожалуйста, разреши мне поплыть рядом с вами!» «Нет, Кики!» я поднимаюсь, сбросив в себя ее руку. «Ни за что!» Я медленно удаляюсь и слышу, как она кричит мне в спину. «Ты все время пытаешься нас защитить, но не знаешь, на что я способна!» «Знаю!» Развернувшись, бросаю я. «Тогда позволь мне плыть!» Я снова отворачиваюсь. «Нет!» «Видишь, сама-то ты храбрая, а мне такой быть не даешь. «Я храбрая. Кики считает меня храброй. И хочет быть храброй сама. Хочет быть похожей на меня. Медленно повернувшись к дочери, я упираю руки в бедра, А она сидит и смотрит на меня и мне за спину, где Джек распостался на пирсе. Дочь хочет доплыть сама. Но справится ли? Так или иначе, это меняет дело». «Раз Кики настроена решительно, мы сможем взять Джека с собой. Но ведь она еще слишком мала. А если с ней что-то случится?» «Ты храбрая», — говорю я ей. «Очень храбрая». Она коротко улыбается, встает и отряхивает колени от песка. «Купер может лечь сверху на Джека, а я поплыву рядом с тобой, мамочка». Мне незачем спрашивать Кики, уверена ли она. Незачем указывать ей, как поступить. Я воспитала сильную, решительную, способную дочь, и сейчас она показывает мне все свои лучшие качества. Гордо прошествовав мимо, Кики заходит в барк, а я стою и молча смотрю ей вслед».